«Не суди по обложке». «Нет, мисс Хэнди, нет, нет и нет. Видеть его не желаю», — раздраженно ответил пожилой, несговорчивый до упрямства президент обелиск Букс. «Книга уже в типографии, и если в текст вкралась ошибка, исправлять что-либо поздно, поздно». «Но, мистер Мастерс...» «Сэр, ошибка крайне серьезна», — возразила мисс Хэнди. Если, конечно, он прав. Мистер Брандис утверждает, что из-за нее вся глава целиком. Да, я читал его письмо, оборвал ее Мастерс, и по видеофону с ним разговаривал, и прекрасно помню, что он там утверждает. Подойдя к окну кабинета, глава Обелиск Букс обвел задумчивым взглядом безводный, испещренный оспинами кратеров марсианский пейзаж, тот самый, которым имел сомнительное удовольствие любоваться, Далеко не первый десяток лет. «Пять тысяч экземпляров!» — подумал он. «Пять тысяч экземпляров отпечатаны и переплетены, причем половина, в кожу марсианского вуба с золотым песнением. Самый изысканный, самый дорогой материал, какой только удалось отыскать. Себестоимость издания уже взлетела до небес, а тут только этого не хватало». В гневе, схватив со стола экземпляр, Терерум натура, философской поэмы Лукреция о природе вещей, пересказанный с благородной латыни, величавым возвышенным слогом Джона Драйдена, парни Мастерс принялся листать белые точно снег страницы. То бы мог ожидать, что на Марсе найдется хоть один человек, так хорошо знакомый с текстом этой древней философской поэмы. С досадой размышлял он Увы, человек, сию минуту торчавший Приемный являл собой лишь одного из восьмерых, не поленившихся написать либо позвонить в обелиск Букс по поводу спорного отрывка. Спорного? Да нет, какие тут могут быть споры? Все восемь местных философов-латинистов совершенно правы. Вопрос в другом. Как бы отвязаться от возмущающихся без шума и пыли, да чтобы каждый навек позабыл о досадной путанице в новом издании «Обелиск Букс»? «Окей, пусть войдет», — сказал мастерс-секретарши, нажав кнопку селектора. «Пусть войдет, иначе ведь до победного не уймется. С такого я достанется просидеть под дверью хоть до полуночи. Ученые вообще — народ исключительно терпеливый». Дверь распахнулась, и на пороге возник рослый, седовласый человек в старомодных на тиранский манер очках с портфелем в руке. «Благодарю, мистер Мастерс», — заговорил он, войдя в кабинет. «Позвольте я объясню вам, сэр, почему наша организация придает ошибке подобного рода столь большое значение». Подсев к столу, он вжикнул молнией портфеля. «Поймите, в конце концов, мы — планета колониальная. Все наши нравы, традиции, ценности, этические и эстетические, унаследованы от Терры. Посему мы в списк считаем ваше издание данной книги...» «В списк», — перебил его Мастерс. Ни о чем подобном он в жизни не слышал, однако мысленно застонал. За комичной до нелепости аббревиатурой наверняка скрывалась одна из множества шайк не в меру бдительных чудаков, вменивших себе в обязанность побуквенно проверять всю печатную продукцию вплоть до почтовых открыток, пусть она выпущена местными книгоиздателями или завезена с терры. «Выявители серьезных подделок и искажений в сфере культуры», — пояснил Брандис особенно культурного наследия древности. Вот у меня при себе экземпляр абсолютно точного тиранского издания о природе вещей в переводе Драйдена, как и ваше местное. Последнее слово в его устах граничило с оскорблением, намекало на некую второсортность. Как будто обелиск букс совершает нечто неблаговидное, издавая книги вообще, стиснув зубы, подумал Мастерс. Рассмотрим искаженную страфу во всех деталях, «Соблаговолите вначале прочесть ее в моем экземпляре, где она приведена верно», — продолжал Брандис, выкладывая на стол перед мастерсом потрёпанное повидавшее виды тиранское издание поэмы «Лукреция», раскрытое на нужной странице. «А затем, сэр, уделите внимание тому же фрагменту из экземпляра, выпущенного в свет вами». Рядом с невзрачной старинной книжицей в синей обложке лег элегантный увесистый экземпляр в переплете из кожи вуба Издание «Обелиск Букс». «Позвольте, я приглашу сюда нашего редактора», — остановил его Мастерс и нажал кнопку селектора. «Мисс Хэнди, будьте добры, попросите ко мне Джека Снида». «Слушаю, мистер Мастерс». В подлинном издании упрямо продолжал Брандис. Латинский стих, метрический, передан следующим образцом. Цитирую. Кх -кх -кх. Застенчиво откашлившись, он начал читать в полный голос. Так и когда уже нас не станет, когда разойдутся Тело с душой, из которых мы в целое сплочены тесно, С нами не сможет ничто приключиться по нашей кончине, И никаких ощущений у нас не пробудется больше, Даже коль море с землей и с морями смешается небо. Перевод Петровского «Я помню эту строфу», — резко ответил Мастерс. Уязвлен он был изрядно. По сути, незваный гость отчитывал его, словно мальчишку, и где? В собственном кабинете. «Однако в вашем издании», — парировал Брандис, «эта строфа отсутствует, будучи заменена следующим, подложным, бог весть откуда взятым, пятистишьем, вы позволите». Взяв со стола роскошный, приплетенный в кожу вуба экземпляр, выпущенный обелиском, он зачитал. Так и когда уже нас не станет, когда разойдутся тело с душой, из которых мы в целое сплочены тесно, мигом познаем мы то, к чему человек приземленный до смерти слеп остается, но после прозрев, постигает. Земное наш удел — лишь врата, врата к вечно сущих блаженству. Смерив Мастерса испепеляющим взглядом, Брандис громко захлопнул увесистый том в переплете из вубьи кожи. И что самое скверное, подытожил он, взгляды, изложенные в данной строфе, диаметрально противоречат идеям поэмы в целом. Откуда она могла взяться? Ведь кто-то же должен был ее написать. Драйден здесь ни при чем, Лукреций тоже. Казалось, он подозревает в сочинении злосчастного пятистившего мастраса лично. Дверь вновь распахнулась и в кабинет вошел ответственный редактор Обелиск Букс Джек Снит. «Он прав», — смущенно кивнув нанимателю, подтвердил Снит. «И это только одна поправка из трех с лишним десятков. Как только к нам начали поступать письма возмущенных читателей, я проверил текст заново, затем взялся проверять свежие издания из плана на осень подряд и в нескольких нашел изменения тоже», — досадливо крякнув, закончил он. «Но это же ты последним из редакторов Выверял корректуру прежде чем отправить книгу в набор, напомнил ему Мастерс. На момент выверки ошибки там были. Не единый, заверил его Снит. Алле этого гранки я тоже вычитывал лично и ничего криминального там не нашел. Изменения проявились только после того, как тираж был отпечатан и переплетен, если это хоть что-нибудь объясняет, причем только в подарочных экземплярах переплетенных в убью кожу с золотым теснением с другой частью в обычных картонных обложках с ней все окей мастер с изумлении захлопал глазами но ведь весь тираж печатался с одних и тех же гранок в одной и той же типографии к тому же изначально мы вообще не планировали дорогих подарочных переплетов О них речь зашла буквально в последнюю минуту. Ребята из отдела сбыта подумали и предложили выпустить половину тиража в переплетах из вуби кожи. «Сдается мне», — рассудил Джек Снит, «вот с ней-то с кожей марсианского вуба. И надо бы разобраться. Разобраться доскональнейшим образом». Около часа спустя изрядно состарившийся, пошатывающийся на ходу Мастерс В сопровождении ответственного редактора Джека Снида уселся напротив Лютера Заперштейна, заведующего отделом сбыта компании Эталон Инкорпорейтед, заготовителей кож. У них-то обелиск букс и закупил в убью кожу, пошедшую на переплеты подарочных изданий. Прежде всего, отрывисто деловито заговорил Мастерс, что есть в убье кожа? По сути, ответил Заперштейн. Следуя букве вопроса, это кожа марсианского вуба. Понимаю, джентльмены, вам это мало о чем говорит, но данный постулат, уж с ним-то согласны мы все, вполне можно принять за отправную точку и на ее основе выстроить нечто куда более впечатляющее. Конструктивности ради, позвольте рассказать вам кое-что о вубах как таковых. Кожи вубов высоко ценятся, не в последнюю очередь из-за их Редкости. Редкий этот товар от того, что вубы крайне нечасто гибнут. Иными словами, вуба даже больного либо одрехлевшего весьма-весьма трудно убить. Но это еще не все. Пусть даже вуб убит, его кожа продолжает жить. Данное свойство и превращает ее в неподражаемо ценный материал для украшения интерьеров или, как в вашем случае, для переплетов книг, так сказать, на всю жизнь. Сокровищ культуры, хранящихся в семьях на протяжении поколений. Отрешившись от разглагольствований Заперштейна, мастерс вздохнул и устремил затуманившийся взгляд за окно. Его ответственный редактор, сидевший рядом, лихорадочно строчил что-то в блокноте. Юное свежее лицо Снида сделалось мрачным, как туча. — Ну а партия, отпущенная вам по вашей просьбе, по вашей, не нашей, позволю себе напомнить инициативе, — продолжал Заперштейн. Состояла из отборных, безукоризненных кож, из лучшего товара, имевшегося в наших немалых запасах. Продолжая жить, кожа в уба сияет неповторимым глянцем сама по себе. Ни на Марсе, ни на родной нашей Терре не найти ничего даже отдаленно похожего. Надрывы и царапины кожа заращивает сама. Так как растет месяц от месяца, становится все роскошней, ворсистей, отчего ваше издание с течением времени будут становиться только красивее прежнего, а, следовательно, все более и более желанным приобретением. Спустя десять лет ворсисты глянец в убих кож, пошедших на переплеты ваших книг...» «Стало быть, — перебил его Снит, обменявшись с Мастерсом быстрым многозначительным взглядом, — кожа продолжает жить, даже будучи снята с вуба. Интересно, интересно, а вубы, по вашим словам?» так умны и изворотливы, что их практически невозможно убить. А ведь каждая из тридцати с лишним поправок, внесенных в текст нашей книги неизвестно кем, так или иначе касается бессмертия. Лукреций всюду переработан по одному и тому же шаблону. В оригинальном тексте человек трактуется как нечто бренное, приходящее, а жизнь после смерти, если таковая и возможна, ему ни к чему, поскольку умерший он напрочь забудет о здешнем земном существовании. Все эти рассуждения заменены новыми, подложными строфами, без околичностей, повествующими о будущей жизни и продолжающей жизнь сегодняшнюю, что, как вы верно заметили, прямо противоречит всей философской системе Лукреция. Понимаете, что происходит? На философские взгляды различных авторов накладывается философия этих треклятых вубов. Вот вам и все положение от начала до конца. Умолкнув, Снит вновь принялся лихорадочно в спешке делать заметки. Но каким образом кожа, пусть даже вечно живая, может влиять на содержание книги, возмутился Мастерс. Текст отпечатан, страницы обрезаны, брошюры сшиты, склеены, переплетены, это же против всякого здравого смысла. Против, если даже переплет эта чертова кожи действительно жива, во что мне лично вовсе не верится. Если она жива, то чем живет, чем питается? Саркастически осведомился он, полоснув Заперштейна убийственным взглядом микроскопическими частицами всевозможной пищи, рассеянными в атмосфере. Мягко ответил Заперштейн. Идем, Снит, велел мастер, поднявшись на ноги. Все это просто смешно. Кожа впитывает, вбирает эти частицы порами. С достоинством едва ли не осуждающе возразил Заперштейн. Некоторые из исправленных текстов просто завораживают, сообщил Джек Снит не отрывая глаз от заметок и даже не думая подниматься с кресла вслед за работодателем. Правки варьируются от прямого противоречия оригинальным фрагментам и авторской мысли, как в случае с Лукрецием, до тончайших, практически незаметных корректив, если можно так выразиться, в текстах, не противоречащих доктрине вечной жизни. Отсюда вопрос. Главный вопрос. Что перед нами? Всего-навсего суеверия? Мнение, общее для данной формы жизни, или вубы действительно знают, что говорят. Взять, до примера, ту же поэму «Лукреция», великое, прекраснейшее, интереснейшее произведение, если судить с точки зрения поэзии. Однако в философском смысле она вполне может оказаться ошибочной. И тут я ни о чем судить не могу. Не мое это дело. Я не пишу книг. Я всего-навсего редактирую их. Лезть в авторский текст — Сатсибятины хорошему редактору даже в голову не придет, но Вуб, вернее, кожа убитого Вуба, почему-то считает, что имеет на это полное право. С этими словами Джек Снит умолк. Хм, а позвольте полюбопытствовать, добавила ли она в тексты что-либо ценное? Спросил Заперштейн. В каком смысле? В литературном или в философском, что касается словесности, поэтики, стилистики и так далее. С этой стороны ее вставки нисколько не лучше и не хуже оригинала. Авторский стиль сымитирован так безупречно, что, не зная оригинального текста, ничего не заметишь. Даже не заподозришь, что автора подменяет собой переплеты шкуры редкого зверя. С мрачной задумчивостью в голосе добавил Снит: Нет-нет, мне куда интереснее философская сторона. Ну, что касается философии, тут переплеты с тупым монотонным упорством. «Долбят в одну и ту же точку. Смерти нет. Мы просто засыпаем и пробуждаемся к новой лучшей жизни. Правки в о природе вещей — случай вполне типичный. Ознакомившись с любой, можешь считать, что прочел их все». «Интересно бы ради эксперимента переплести в убью кожи экземпляр Библии», — задумчиво протянул Мастерс. «Я уже пробовал», — признался Снит. и Разумеется, прочесть ее от корки до корки я еще не успел, но послание Павла к Коринфянам просмотрел внимательно. Там правка только одна. Фрагмент начинающийся «Сговорю вам тайну» целиком набран заглавными буквами, а следующий за ним стих «Смерть, где твоё жало?» «Ад, где твоя победа?» Повторен десять раз кряду и тоже набран заглавными буквами целиком. «Очевидно, Вуп с этим согласен. Таковы его собственные философские, вернее, теологические воззрения». Таким образом, взвешивая каждое слово, подытожил Снит. «По сути, все это теологический диспут между читающей публикой и кожей марсианского зверя, с виду больше всего похожего на помесь свиньи с коровой». «Чудные, однако ж, дела». Он снова уткнулся в блокнот. «Как по-твоему, выдержав внушительную паузу, заговорил Мастерс?» Вубу действительно известен некий секрет, ведь ты, если вдуматься прав, Все это вполне может оказаться не просто суевериями отдельной формы жизни, на удивление успешно избегающей гибели, а чистой правдой. «Мне пришло в голову следующее», — ответил Снит. «Вубы не просто выучились избегать гибели, а в самом деле достигли того, что исповедуют. Вот Вуб убит, освежован» а кожа его, так сказать, заживо пущена на книжные переплеты. Выходит, он победил смерть, продолжает жить и, судя по всему, считает эту новую жизнь лучшей. Нет, перед нами вовсе не упорствующая в собственном суеверии туземная форма жизни. Перед нами существо, достигшее того, в чем мы еще сомневаемся. Мы сомневаемся, а он знает наверняка. Сам служит живым доказательством собственной доктрины наглядным, убедительным доказательством, и я склонен ему поверить. «Однако его бесконечная жизнь еще не значит, что нечто подобное возможно и для нас остальных», — возразил Мастерс. «Вспомни, что говорил мистер Заперштейн. Вуп — животные уникальные. Ни одна другая форма жизни, хоть парсианской, хоть тиранской, хоть лунной, не обладает кожей, способной жить, питаясь микроскопическими частицами органики, рассеянными в атмосфере. Одно то, что Вубу такое по силам еще не. — Жаль, с ней с Вубьей кожей общения не наладить, — вступился в разговор Заперштейн. Мы здесь, в эталоне, пробовали с тех самых пор, как впервые обнаружили ее способность к жизни в смерти, Но способ так и не нашли. — А вот мы обелиск Букс нашли, — торжествующий объявил Снит. — Говоря откровенно, я уже экспериментировал. Велел отпечатать текст из одной фразы. Единственной строки, гласившей «Все живые существа, как и вубы, смертны». Затем распорядился изготовить для напечатанной страницы обложку из вубьей кожи и прочел текст снова. Текст изменился. «Вот, поглядите. Прочтите, что утверждается там сейчас». С этими словами он вручил Мастерсу изящную тоненькую брошюрку. «Все живые существа, как и вубы, бессмертны». Прочел Мастерс вслух и вернул брошюрку Сниду. Да, глубокомысленно проговорил он, здесь коже потребовалось только добавить пес три буквы, не такая уж масштабная правка. Но с точки зрения смысла, гром среди ясного неба, воскликнул Снид. Отклик, так сказать, из могилы. То есть давайте смотреть фактом в лицо. Теоретически вубье кожа мертва, поскольку ее хозяин погиб. Таким образом, мы с вами чертовски близки к неоспоримому доказательству существования разумной жизни после смерти. Возможно, вот только есть тут один нюанс. Неуверенно в изрядном унынии пробормотал Заперштейн. Признаться, поднимать эту тему не слишком приятным. Не знаю, имеет ли она какое-либо отношение к делу, но марсианский вуп, при всей его выдающейся, не побоюсь этого слова, сверхъестественной способности к выживанию, В отношении умственном создание откровенно тупое. Почему, к примеру, мозг тиранского опоссума втрое меньше кошачьего, ну а у вуба мозг в пятеро, в пятеро меньше, чем у опоссума? Ну что ж, в Библии сказано, так будут последние первыми и первые последними, напомнил ему Снит. Будем надеяться, под эту рубрику подпадает и скромный вуб, — А тебе вправду хочется жить вечно? — недоверчиво сощурившись, усомнился Мастерс. — Конечно, — подтвердил Снит. — Кому же не хочется? — К примеру, мне, — решительно отрезал Мастерс. — Я и так заботами сыт по горло. Последнее, чего мне хотелось бы, — это продолжить жизнь в виде книжного переплета. Да и в любом другом виде тоже. Однако в голове его начали зарождаться совсем другие положа руку на сердце диаметрально противоположные мысли. Да, такое только вубу и придется по сердцу. Поддержал его Заперштейн. Стать переплетом книги, лежать себе тихо мирно на полке, месяц за месяцем, год за годом, выбирая парами крохотные частицы пищи, и надо думать, предаваясь медитативному созерцанию, ну или чем обычно занимаются вубы после смерти. Размышляют о теологии, проповедуют. — предположил Снит. — Мистер Мастерс, насколько я понимаю, выпуск книг в переплетах из вубьей кожи мы прекращаем? — Да. По крайней мере, в продажу ничего подобного более не пойдет, подтвердил его босс. Однако... Однако Мастерс никак не мог избавиться от уверенности в том, что подобному материалу наверняка найдется достойное применение. — Вот интересно, — продолжал он. А не придаст ли эта кожа такую же сверхъестественную жизнеспособность всему, что из нее не изготовь? Скажем, оконным занавескам или обивке салона личной амфибии? Что если кожа в уба сметет смерть с пути ездака? Да взять хоть подкладку для солдатских касок и бейсбольных шлемов. Казалось, возможностей хоть отбавляй, но все пока как-то расплывчаты. Над данным вопросом следовало подумать обстоятельно, без спешки, не жалея времени. «Как бы там ни было», — объявил Заперштейн, — «возврате и наша компания вам отказывает. Свойства убий кожи опубликованы эталоном для всеобщего сведения в брошюре, выпущенной около полугода тому назад, и мы категорически утверждаем, что...» «Окей, окей, убытки на нашей совести», — раздраженно отмахнулся Мастерс. «Бог с ними». — Скажи-ка, Джек, — обратился он к Сниду, — там в тех тридцати с лишним правках определенно говорится, что жизнь после смерти хороша? — А как же? Прямым текстом земной наш удел — лишь врата, врата к вечно сущих блаженству. Вот эта строчка, вставленная в «О природе вещей» и подводит всему итог. Определеннее некуда. — К блаженству, стало быть, — кивнув, повторил Мастерс. «Конечно, здесь у нас не Земля, а Марс, но это, видимо, одно и то же. По-моему, тут просто имеется в виду жизнь вообще, где бы она ни существовала». Умолкнув, президент обелиск Букс сдвинул брови и погрузился в раздумья глубже прежнего. «Знаешь, Джек, — нарушив молчание, заговорил он, — абстрактные рассуждения о жизни после смерти — это ладно. О ней рассуждают вот уже 50 тысяч лет». А поэмы «Лукреция» всего две с небольшим тысячи. Мне лично куда интереснее другое. Не общая философская картина в целом, а конкретный факт, убие кожа и заключенные в ней бессмертие. Какие еще книги ты пробовал в нее переплетать? — Век разума Тома Пайна, ответил Снит, заглянув в блокнот. — И каковы результаты? — 267 абсолютно чистых страниц с единственным словом «гадость» в самой середине. А еще. Британику. В ней, строго говоря, правок не появилось, зато добавились целые статьи о душе, о ее переселениях, о преисподней, о бадовых муках, грехе, бессмерти. Словом, весь комплект из 24 томов приобрел явный религиозный характер. Дальше продолжать, взглянув на мастерса, поверх блокнота уточнил Снит. «Конечно», — подтвердил Мастерс, слушая и в то же время, не прерывая раздумий. Сумма теологии Фомы Аквинского. Текст остался нетронутым, но в него во многих-многих местах вставлен библейский стих «Буква убивает, а дух животворит». Далее — потерянный горизонт Джеймса Хилтона. Тут шангрилла объявляется откровением о загробной жизни, которая... «Окей, идея понятна», — оборвал Снида Мастерс. Вопрос только, что со всем этим делать. Очевидно, книги в убью кожу переплетать нельзя, по крайней мере, те, с которыми она не согласна. Но в голове его уже брежела другая мысль, идея куда более личного толка, разом затмившая все чудеса, которые кожа вуба могла бы сотворить с книгами. Да и с любыми другими неживыми предметами. Как только он доберется до видеофона, Особенно интересной, с усмешкой продолжил Снит, представляется ее реакция на том избранных статей о психоанализе за авторством ряда величайших из ныне живущих психологов проедийского толка. Тексты статей в обе кожа» оставила в первозданном виде, но в конце каждый добавила одну и ту же фразу. «Врачу исцелися сам». Выходит, ей не чуждые чувства юмора. Да уж, согласился Мастерс, думая лишь об одном — о видеофоне об одном важном, крайне важном звонке. Вернувшись к себе в кабинет президента «Обелиск Букс», Мастер с первым же делом взялся за предварительный эксперимент, за проверку осенившей его идеи. С осторожностью завернув в убью кожу желтую чайную чашку с блюдцем костяного фарфора от «Рояль Альберт», жемчужину, собранный за долгие годы коллекции, он после долгих сомнений с немалым душевным трепетом опустил сверток на пол и, что было сил, надавил на него ногой. Чашка не раскололась, по крайней мере, треска он не услышал, а сверток не поддался. Развернув кожу, Мастерс осмотрел чашку со всех сторон. Да, он оказался прав. Обернутые живой вубье кожей и чашкой и блюдца остались абсолютно целы. Удовлетворенный результатом, он сел за стол и снова в последний раз крепко задумался. Обёртка из вубьи кожи сделала бренный, хрупкий предмет нерушимым. Таким образом, вубья доктрина насчет вечной жизни подтвердилась на практике в точности, как он и ожидал. Придвинув к себе видеофон, Мастерс набрал номер собственного поверенного. «Дело касается моего завещания», — заговорил он, как только его адвокат ответил на звонок. Думаю, помните, последние редакции составлены пару месяцев тому назад. Ее нужно дополнить новым пунктом. Слушаю, вас, мистер Мастерс, деловито ответил поверенный, выкладывайте. По сути, условия пустяковые, промурлыкал Мастерс, насчет моего гроба хочу обязать наследников оббить мой гроб целиком сверху, снизу и по бокам кожей марсианского вуба. «Вот Италон талон инкорпорейтед, дабы я предстал перед создателем, так сказать, в облачении из вубьи кожи. Для пущей солидности, знаете ли», — с беззаботным смехом добавил он. Однако голос его звучал предельно серьезно, и, разумеется, поверенный это заметил. «Ну, если вам так угодно, почему нет?» — подтвердил он. «И вам, кстати, рекомендую распорядиться так же», — посоветовал Мастерс. «Зачем?» «А вот ознакомьтесь с полной домашней медицинской библиотечкой, которую мы выпускаем в следующем месяце, и поймете». Лукаво, сощурившись, ответил Мастерс. «Только непременно раздобудьте комплект в переплетах из вубьи кожи особую редакцию с кое-какими отличиями от прочего тиража». Подмигнув поверенному, Мастерс снова представил себе гроб, обтянутый живой кожей вуба, снаружи и изнутри. Вот он покоится в таком гробу глубоко под землей, а вубья кожа растет, растет. Интересно, однако же, будет взглянуть, каким образом переплет из отборной кожи марсианского вуба отредактирует его самого. Особенно спустя лет шестьсот, семьсот.